Когда же он сам впадает в ярость, она кажется мне напускной. Я уверен, что это только манера держаться, сознательно усвоенная им по отношению к окружающим, и он просто пользуется ею для своих экспериментов. После смерти его помощника я, в сущности, ни разу больше не видел Ларсона по-настоящему разгневанным, да, признаться, и не желал бы увидеть как вырвется наружу вся его чудовищная сила. Раз уж зашла речь о его прихотях, я расскажу о том, что случилось с Томасом Магриджем в кают-компании, а заодно покончу и с тем происшествием, о котором уже как-то упоминал. Однажды после обеда я заканчивал уборку кают-компании. Как вдруг по трапу спустились Волк Ларсен и Томас Магридж. Хотя конура Кока примыкала к кают-компании, он никогда не смел задерживаться здесь и робкой тенью поспешно проскальзывал мимо два-три раза в день. — Так, значит, ты играешь в Наполеон, — довольным тоном произнес Волк Ларсон. — Ну, разумеется, ты же англичанин. Я сам научился этой игре на английских кораблях. Этот жалкий червяк Томас Магридж был на седьмом небе от того, что капитан разговаривать с ним по-приятельски, на все его ужимки и мучительные старания держаться с достоинством и разыгрывать из себя человека, рожденного для лучшей жизни, могли вызвать только омерзение и смех. Мое присутствие он совершенно игнорировал, впрочем, ему и на самом деле было не до меня. Его водянистые выцветшие глаза сияли, и у меня не хватает фантазии вообразить себе, какие блаженные видения носились перед его взором. «Подай карты, Хэмп!» — приказал мне волк Ларсен, когда они уселись за стол. «И принеси виски и сигары. Достань из ящика у меня под койкой». Когда я вернулся в кают-компанию... Кок уже туманно распространялся о какой-то тайне, связанной с его рождением, намекая, что он, сбившийся с пути, сын благородных родителей или что-то в этом роде, и его удалили из Англии и даже платит ему деньги за то, чтобы он не возвращался. «Хорошие деньги платят», — пояснил он, — «лишь бы там моим духом не пахло». Я принес было рюмки, но волк Ларсон нахмурился, покачал головой и жестом показал, чтобы я подал стаканы. Он наполнил их на две трети неразбавленным виски, джентльменским напитком, как заметил Томас Магридж, и, чокнувшись во славу великолепной игры Нап, они закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты. Они играли на деньги, все время увеличивая ставки, и пили виски. А когда выпили все, капитан велел принести еще. Я не знаю, передергивал ли волк Ларсон, он был вполне способен на это, но так или иначе он неизменно выигрывал. Кок снова и снова отправлялся к своей койке за деньгами. При этом он страшно фанфоронил, но никогда не приносил больше нескольких долларов за раз. Он осовел, стал фамильярен, плохо разбирал карты и едва не падал со стула. Собираясь в очередной раз отправиться к себе в комурку, он грязным указательным пальцем зацепил волка Ларсона за петлю куртки и тупо забубнил — «У меня есть, денежки есть, говорю вам, я сын джентльмена!» Волк Ларсен не пьянел, хотя пил стакан за стаканом. Он наливал себе виски ничуть не меньше, чем коку, и все же я не замечал в нем ни малейшей перемены. Выходки Магриджа, по-видимому, даже не забавляли его». В конце концов, торжественно заявив, что и проигрывать он умеет, как джентльмен, Кок поставил последние деньги и проиграл.